глава 51 как несправедлив тот кто показывает на тесный домик и говорит он построен для истинных моих друзей что он думает о людях этот брюзгливый подагрик если бы я решил выстроить дом для истинных моих друзей я бы не справился так он должен быть огромен Нет человека, который не был бы мне другом хотя бы одной своей малоприметной черточкой. Тот, кому по моему приказу рубит голову, тоже мне друг. И в нем есть согласие со мной. Но расчленить человека невозможно. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня, и с удовольствием отрубил бы голову мне. Не подумай, что я говорю из дешевого прекраснодушия, снисходительности или пошлого желания понравиться, нет. Я по-прежнему тверд, суров и молчалив. Но дружественное мне и в самом деле обильно. Оно рассеяно повсюду и быстро наполнило бы мой дом, помоги я ему сдвинуться с места. А ты? Кого ты называешь своим истинным другом? Если того, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя — честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь ее, значит, дружба для тебя — выгода, которую можно извлечь. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба — долг чести. Но я презираю арифметику и называю другом того, кого вижу внутри каждого из нас. Он может спать в глубинах естества, но при моем приближении проснется, узнает и улыбнется мне, хотя, возможно, завтра этот человек предаст меня. А ты зовешь в друзья только тех, кто выпьет вместо тебя цикуту. На такую будущность и впрямь немного охотников. Слывущие добряками ничего не смыслят в дружбе. Мой отец был жесток, но у него были друзья. Он любил их, умел это делать и не знал разочарований. Разочарование в дружбе — это обманувшееся корыстолюбие. Разочарование низко, куда же подевалось в человеке всё то, что ты полюбил, ведь и вначале в нем было то, что тебе не нравилось». Но и любимого тобой, и любящего тебя, ты превращаешь в раба, и если он не выдерживает тягот рабства, казнишь его. Друг подарил тебе любовь, а ты вменил ему любовь в обязанность. Свободный дар любви стал долговым обязательством жить в рабстве и пить цикуту. Но друг почему-то не рад цикуть. Ты разочарован. Но в разочаровании твоем нет благородства. Ты разочарован рабом, который плохо служит тебе. Глава 52. Я расскажу тебе об усердии, потому что со всех сторон ты будешь слышать укоры. Например, от жены, за то, что не принадлежишь ей одной. Жены убеждены, вне дома ты отдаешь украденное в доме. Мы забыли о Господе и выучились торговаться. Мы забыли, что отдавая, не истощаешь, а расширяешь возможность отдавать. Любящие в людях Господа любят любого из людей щедрее, чем тот, кто сосредоточился на любви к единственному и поселил любимого в тесном садике своего. Я, воин, преодолевающий вдали опасности, щедрее одаряет любовью любимую, хотя, наверное, она не задумывается об этом, чем тот, кто в день и в ночь при своей жене, но сам не сбылся. Не экономь на душе, не наготовить припасов там, где должно трудиться сердце. Отдать — значит перебросить мост через бездну своего одиночества. отдавая не старайся узнать, кому. К тебе и так придут и скажут, он не стоит такого подарка. Как будто ты открыл лавочку и вознамерился торговать. Знай, взявший без отдачи подарил тебе возможность бескорыстно послужить Господу. И служат ему не тот, кто поохал над раной ближнего. Тот, кто немедля пустился в далекий путь по горным тропам, чтобы вылечить рану слуги своего слуги. Но если ты ждешь благодарности, ты низок. Ты лакей больше, чем все лакеи вместе взятые, ведь за твое внимание не расплатиться и вырванным из груди куском мяса. Через нуждающегося в твоей помощи ты послужил Господу, так поклонись ему до земли» что он согласился взять у тебя. Глава 53 Я был молод, я ждал прибытия нареченной, что предназначили мне в жены. Караван вез мне ее из такого дальнего далека, что дорогой успел состариться. Ты видел когда-нибудь состарившийся в пути караван? Караванщики, что стояли перед моими дозорными на границе, не знали своей родины. За время странствования умерли те, кто еще помнил ее и мог о ней рассказать. Они умерли один за другим и их похоронили в песках. Пришедшие к нам хранили воспоминания о воспоминаниях. Песни, которые они переняли от стариков, были легендами, О легендах Ты видел чудо чудеснее, чем приближение корабля, который построили и оснастили в открытом море? Юная девушка, что вышла из золотого с серебром ковчега, выговорила слово «родник». Она знала, когда-то давным-давно, в счастливые времена, существовали родники, и выговорила это слово, будто молитву, но не ждала ответа, ибо и Господу молиться по памяти других людей. Еще удивительнее было ее умение танцевать. Танцам ее научили среди гранитных скал пустыни. Она знала, что танец тоже мольба и молитва, что на эту мольбу может ответить царь, но в пустыне. И на нее не ждала ответ. «Безответно молишься...» и ты до самой смерти, танцуя свой танец перед Господом. И еще одно чудо. Жизнь будто и не прикасалась к ней. Будто только сейчас вылепили ее теплые, словно голубки груди, ее гладкий живот, что борожало царству сыновей. А оказалось, она родилась совершенной. Безупречное зернышко, принесенное из заморских стран. Прекрасное, переполненное дарами, которые самому ему не нужны. Мы станем такими после смерти, собрав все свои дела, заслуги, усвоенные уроки, как доказательство, что мы сбылись. Жизнь не посягала на ее преданное, девственным было ее тело, Девственными танцы без зрителей, девственным оставался родник, которого не касались ее губы, цветы, которых она никогда не видела, но из которых ее научили составлять букеты. Совершенство моей нареченной не нуждалось в свершениях, ей оставалось одно — умереть».